Резкий звон ножей, голубудничных разговоров вдруг показались мне не более уместными, чем какой-нибудь щебет ласточек. Так вот, как вы это называете? Для простаты. Уважая себя, вот на столечко встал бы и ушел. А я рассчитывал, что вы поможете мне поймать такси. Нужно прикупить Бенджи кое-что к школе. Димитрова универмаге. А что? Ей бы там понравилось. Габардиновое пальто, кроссовки.